Том 12, глава 104. Прохождение в полуфинал. Что я сделала не так? Все, что я делала, было ради того, чтобы наша команда одержала победу. С моими способностями я, очевидно, лучше подходила для борьбы с командой противников, чем Дай Йо Хэн. И в итоге мы победили, разве нет? Да еще и так легко победили. Бесцеремонно выплюнула Мася Тау. Легко говоришь? Ваньянь ухмыльнулся. «Конечно, победа досталась нам очень легко, но позволь мне спросить тебя вот о чем. Ты не думаешь, что раскрыла свои способности слишком рано? Наши будущие противники сильнее или слабее, чем команда Доулин, как считаешь? Как ты думаешь, кто наш самый сильный противник?» Ваньянь внезапно повысил голос и хлопнул по столу перед собой, когда он встал, указывая на улицу. «Наш главный противник – это Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны. Как бы мы ни участвовали в этом турнире, они наблюдают и принимают к сведению все способности, которые демонстрирует наша команда, всех членов команды, которые выходят на арену, и все духовные навыки, которые мы используем. Они тщательно изучают все, что мы делаем, и запоминают каждую мелочь, каждую детальку». Но что ты только что вышла и решила сделать? Ты просто великодушно раскрыла все свои силы команде противника. Ты боялась, что твои оппоненты не заметят, насколько ты сильна? «Даже не думай о том, чтобы отрицать это, потому что это правда. Ты, Дайо Хэн и Лин Ло Чэнь, вы трое – единственные тяжеловесы нашей команды. А поскольку ты, Мася не участвовала в прошлом турнире, наши оппоненты меньше всего знают именно о тебе. Разве ты не представляешь, что бы случилось, если бы ты только что не раскрыла свои возможности, а сохранила их до конца турнира?» Это стало бы большим приятным сюрпризом, который привел бы нас к тому, чтобы стать финальными чемпионами. Но что сделала ты? Ты не смогла дождаться, чтобы раскрыть свои самые мощные способности, так словно ты боялась, что хотя бы один противник не будет знать о них. «Масятао, не забывай, что у нас больше нет полной официальной команды и что наши противники сильнее, чем когда-либо прежде». «Учитывая наш нынешний состав, почему ты так уверена, что мы выиграем этот турнир?» Масятау потеряла дар речи, потому что Ваньянь сделал ей выговор, а она не могла опровергнуть его. По своей природе она всегда была очень упрямым человеком, и с тех пор, как она была маленькой, никто никогда не ругал ее так, как это делал сейчас Ваньянь. Таким образом, ее лицо стало ярко-красным. Ваньянь продолжил резко. «Взять, к примеру, сегодняшний матч. Если бы не тот факт, что таинственная замена преисподней санши обладала таким уникальным эффектом, смогли бы мы прорваться через защиту нашего противника? Конечно же нет! Даже если бы мы смогли, как ты думаешь, сколько бы времени это заняло? Несмотря на знание того, кем мы являемся, противник все равно решил использовать это боевое построение. Тебе приходило в голову, почему они это сделали? «Единственное объяснение это – они были уверены, что смогут победить нас своим построением. Я абсолютно уверен, что таинственный металл, который они пытались объединить, является своего рода атакующим духовным инструментом, и что ни ты, ни Дайя Ухен не смогли бы выдержать этот удар. Ты думаешь, что это невозможно, не так ли?» «Вы, ребята, являетесь императорами Духа, могущественными императорами Духа с десятитысячелетними духовными кольцами. Но тогда вам двоим удалось предсказать то, что произошло, когда вы встретились с посланником Бога Смерти? Ответь мне, никогда не стоит недооценивать своего противника, ты гордишься своими способностями». Это определенно неплохо, но эта гордость должна быть построена на основе гарантированной победы. Кроме того, ты сражаешься не одна, ты лидер команды, лидер команды, представляющей Академию Шрек. Посмотри на этих детей, что они сделали. Когда они встретились в битве с Академией Джентянь, каждый заплатил огромную цену за славу Шрека. Пятеро из семи потеряли сознание. Сяо-Сяо получила серьезные травмы, и еще до сих пор полностью не восстановилась. Но почему они столкнулись с такой ситуацией в первую очередь? Из-за небрежности официальных членов, таких как ты, во время своей миссии Стражей. За Шрека они отдали все. Если в конце концов Академия Шрек проиграет этот турнир из-за твоей небрежности, как ты потом будешь смотреть им в глаза? «Конечно, с точки зрения способностей, вы трое, несомненно, сильнее, чем они всемиром. Но, по моему мнению, по крайней мере на данный момент, их вклад в этот турнир намного превосходит ваш». Сказав так много всего за один раз, Ваньянь устал и упал на свое место. Его лицо все еще было красным от волнения. Масятау хотела прервать его посредине, но, так как Ваньянь не показывал признаков остановки, она потеряла дар речи. Только теперь ей удалось слегка уязвленно пробормотать. Но ваша тактика тоже не обязательно была верной. ванянь поднял голову и посмотрел на нее. Моя тактика не была верной? Тогда, может быть, твоя тактика верна? Знаешь ли ты, как изменения с твоей стороны повлияли на всю команду? По крайней мере, используя мою стратегию, мы все пошли бы в бой, как единое целое. Но твое изменение стратегии привело к тому, что команда рассыпалась словно песок. Если бы не деление духовным обнаружением Юйхао, которое связывало вас всех, как ты думаешь, смогли бы мы так просто одержать победу сегодня? Ответь мне. Я знаю, что ты смотришь на меня свысока, потому что мои способности ниже, чем у тебя, и до Йоухен. Это нормально, мне не нужно твое одобрение. Но есть одна вещь которую я хочу, чтобы ты не забывала. А именно тот факт, что я являюсь учителем, отвечающим за команду Академии Шрек на турнире этого года. Запомни это. Если ты не можешь справляться с обязанностями лидера команды, то не выходи на арену в следующем матче. Я возьму на себя полную ответственность». Ваньянь обычно создавал впечатление ученого и тихого человека и никогда раньше не выпускал такой взрыв эмоций. А также он всегда говорил разумно. Таким образом, хотя Масятао была ученицей внутреннего двора, она не могла не волноваться в этот момент. Если бы Ваньянь действительно запретил ей выходить на арену, это стало бы позором всей ее жизни. Масятао опустила голову и больше не говорила. Ваньянь встал и сказал. «Тщательно подумай над тем, как стать настоящим лидером команды». Затем он открыл дверь и вышел. Снаружи Ваньянь глубоко вдохнул и покачал головой, чувствуя себя просто беспомощным. С точки зрения иерархии, его положение в Академии было ниже, чем у Масятао. Таким образом, требовалось много смелости, чтобы сказать то, что он сказал ей только что. Но Ваньянь не сожалел об этом. Он не боялся кого-либо обидеть ради победы в финале турнира и сохранения этой чести для Академии Шрек. Так как он не мог выйти на арену, чтобы сражаться за Академию Шрек, Ваньянь был полон решимости убедиться в том, что все внеплановые проблемы будут решены за пределами арены. Если Масятао откажется признавать свои ошибки, он бы тогда скорее предпочел, чтобы она вообще не участвовала в этом турнире. Даже если это означало потерю мощи одного из императоров духа, Ваньянь не мог позволить ей влиять на других. Полное подавление тактики противника, как сегодня, не будет происходить постоянно. К текущему моменту 8 из 16 матчей раундов одного из восьми были завершены, и не было удивительным то, что Имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны успешно одолела своих противников. По факту, даже в этом командном бою лидер их команды Мажелун уровня императора духа так и не вышел на арену. Им удалось одержать победу лишь с шестью членами официальной команды. До сих пор три члена команды Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны все еще не выходили на арену. Среди них был лидер команды Лун, лидер резервной команды Сухунчень Сяохунчень и его младшая сестра Мэнхунчань. Из-за внутренних проблем команды Академии Шрек, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны стала фаворитом толпы на роль финального чемпиона. Сейчас многие тайно делали ставки на то, кто станет чемпионом. Хотя в Академии Шрек было два могучих императора духа, которые лишь раз выходили на арену, их шансы на победу по-прежнему отставали, отставали от шансов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны на несколько пунктиков. После одного дня отдыха, на третий день, как и планировалось, начался индивидуальный тур. Дайяо нанес достаточное количество урона в командном сражении, из-за чего лидер команды Имперской Академии Доулин Гуджудзань не смог выйти на арену. Хотя его сломанные конечности были вылечены и даже восстановлены, ему все еще нужно было довольно долго поправляться, прежде чем он снова сможет сражаться. Йойхао и Вандун не принимали участие в индивидуальных боях, так как их навык слияния боевых духов был просто бесполезен, когда они были разъединены, а их индивидуальные боевые способности пока что были довольно слабенькими. Таким образом, только Дайяухэны, Масятао, Линлочэнь, Бэйбэй и Цянь-на-нянь, даже Сюй Сюйсанши и Хэ Кайта будут соревноваться в индивидуальном раунде. Следовательно, Йойхао, Вандун и Сяосяу стали просто зрителями. По решению Ваньяня, Даяохэн будет первым, кто выйдет на арену, а масятау последний. Получив выговор от Ваньяня, Масятао в конечном итоге сдалась и извинилась перед Ваньянем, признав все свои ошибки. Она также заявила, что будет полностью сотрудничать с Ваньянем и следовать его установкам до конца турнира и больше не будет вести себя так эгоистично, как раньше. Ванянь признал это и решил, что Масятао станет якорем команды. Когда Дайяухен подошел к турнирной сцене, представляя Академию Шрек, глаза членов команды Доулин покраснели. Все конечности лидера их команды были сломаны, а ведь ему еще даже не удалось проявить все свои сильнейшие способности на этом турнире. Они затаили дыхание, осознавая, что шансы на победу в сегодняшнем соревновании были невелики, но сейчас они не могли просто взять и сдаться. Им придется сражаться до самой смерти. Благодаря победе Академии Шрек в командном сражении, сегодня им все же придется победить трех противников, чтобы войти в семерку финалистов, никак иначе. Проиграв командный бой команде Доулин, нужно было победить всю команду Академии Шрек из семи человек с помощью всего лишь трех своих участников, чтобы войти в семерку лучших. Перед лицом двух могущественных императоров духа системы атаки из Академии Шрек у команды Доулин просто не было шансов на победу. Первым противником да был мастер духа системы атаки – Цаньюань. Раньше Цаньюань практически не использовал способности своего медвежья жутке когтя до того, как его подавлял небесный свист Феникса Масятао. После этого судья остановил матч, в результате чего Цань Юань просто кипел от ярости. Цань Юань не чувствовал, что он уступает Яухену. Он и вся его команда видели, как резервная команда Академии Шрек преодолевала свои низкие шансы на победу в предыдущих раундах турнира. Возможно, команде Доулин сегодня тоже удастся добиться чудесной победы. Таким образом, когда Цан Юань стоял на сцене, все его существо излучало жажду битвы, и лишь одна мысль наполняла его разум это отомстить за Гуджу Дзани. По сравнению с агрессивной манерой своего оппонента, Дайо Хэн казался намного более спокойным, стоя на турнирной арене. Он с мирным выражением на лице покланялся судье, после чего перевел взгляд на своего противника. У Дай Яухэна было довольно крупное телосложение, но по сравнению с Цаньюанем он все еще казался кроликом перед более высоким гигантом. С точки зрения размера Цаньюань был значительно больше, чем Дай Яухэн. Следуя указаниям судьи, они двинулись к своим краям арены. В тот момент, когда битва началась, два мастера духа системы атаки высвободили свои боевые духи. Цаньюань взревел, и его крепкая фигура начала быстро расширяться. Его ужасающие мускулы разорвали одежду, обнажив металлическое серое мускулистое тело. Две мускулистые толстые рученьки вытянулись в обе стороны от его тела, и из этих рук выросли острые когти длиной в два дюйма. Верхняя часть его тела слегка наклонилась, а острые когти достигли земли. Легонько проведя ими по земле, он смог оставить на ней четкие линии. Да, Йохан также высвободил свой боевой дух белого тигра. Хотя он не выглядел столь же мускулистым и мощным, как его соперник, он также был чрезвычайно сильным. Свет вспыхнул в его дьявольских зрачках. Два желтых, два фиолетовых и два черных духовных кольца ритмично пульсировали вокруг его тела. Он был ничуть не слабее своего противника. Цан Юань взревел и атаковал первым. С точки зрения специализации, Ида и Идайяохэн и он относились к одному и тому же типу мастеров духа. Его духовные умения специализировались на увеличении его собственных способностей, и сильнее всего он был в ближнем бою. Тем не менее, Мася тао которая тоже является мастером духа системы атаки, была сильнее в плане дальних атак. В ближнем бою Масятао не могла сравниться с ними. Почти трехметровый медведь жуть и коготь, низко взревел. Когда его первое духовное кольцо вспыхнуло, слой золотого света покрыл всю его кожу. Его плечи отдалились от тела. Внезапно он резко рванул к Даяухену. Хотя у Даяухена были тигриные когти, он все же был меньше по сравнению со своим противником в любом аспекте. Когда двое встречались на узкой дорожке, побежал тот, кто был храбрее. Да, Яухан не отступал. Слой интенсивного белого света вырывался из его тела, и каждая прядь волос на его теле вставала дыбом. Его скорость возрастала в геометрической прогрессии, когда он превратился в луч белого света и помчался прямо к своему противнику. Обе стороны, похоже, собирались столкнуться прямо в центре арены. Два толстых плеча от двигались прямо в воздухе. Он вытянул когти, по-видимому, стараясь покрыть область перед ним, чтобы не дать Дай Хэну никакого шанса на избежание этой атаки. Однако в действительности Дай Хэна не собирался-то убегать. Кончики пальцев его ног коснулись земли, его скорость замедлилась на долю секунды. Его тигриные когти рубанули, врезаясь в острые когти своего противника. Разыгралось два сюжета. Искры разлетелись по арене. Поразительно, Дайо являющийся императором духа, оказался в очень невыгодном положении. Тело Дайо Хэна дрожало в течение короткого мгновения. Атака острых когтей Юаня фактически отбросила его назад. Он был в невыгодном положении с точки зрения силы. Захватив инициативу, Цианьюа не расслаблялся. Он взревел еще раз и сразу же погнался за Дайяухэном. На этот раз загорелись его третьи и пятые духовные кольца. Его тело, которое первоначально сияло серометаллическим светом, стало бронзово-зеленым, а затем серебристо-белым. Все его тело продолжало расширяться. Когда он достиг Дайяухена, он был уже выше трех с половиной метров. Мышцы на его теле прошли безумную трансформацию. Уже нельзя было сказать, что изначально он был каким-то там нормальным человеком. В то время, пока Дайо Хэн, казалось, отступал, его тело тоже преображалось. Его волосы стали золотыми, как и у его противника изначально. Его первое, третье и пятые духовные кольца начали сиять. В быстрой последовательности он использовал щит белого тигра, трансформацию ваджры белого тигра и трансформацию дьявола белого тигра. В тот момент, когда Юань уже оказался перед ним, и как только его острые серебряные когти должны были вот-вот обрушиться, ледяной блеск вспыхнул в глазах Даяухэна, и все его тело таинственным образом исчезло. Именно так. В этот момент все его тело полностью исчезло с места перед Саньюанем, в результате чего атака Цуньяни не поразила ничего, кроме воздуха. Использовал ли Дайяо духовный навык, который позволял ему телепортироваться, или же нет? Конечно, нет. Поскольку его боевым духом являлся Белый Тигр, у него не было такой возможности. Таким образом, его тело, разумеется, не исчезло, а резко сменило свое местоположение. Прямо перед тем, как Цаньюань настиг его, Дайо низко опустил голову и выплюнул в землю глоток белого света. Это позволило ему отправить свое тело в воздух своими собственными силами. Все это произошло слишком быстро. Цаньюань находился в процессе атаки и уже не мог ее остановить в тот момент в тот самый момент когда его атака опустилась он почувствовал что что то не так однако в этот момент дайяухен уже находился над его головой даёхан не использовал свои тигриные когти чтобы нанести прямой удар под цань юаню вместо этого падая вниз он врезался коленями в плечи цань юаня раздался стук Из рта Цаньюаня раздалось приглушенное ворчание, и его ноги затряслись, и даже под таким огромным давлением он чуть не упал. Пара гигантских когтистых лап взметнулась вверх, когда он попытался разорвать Дайо Хэна на части. Но на этот раз Дайо не пытался уворачиваться. Его тигриные когти опустились с левой и правой стороны, схватив острые когти противника. Его ладони были крепкими, как монолит, Независимо от того, сколько сил Цаньюань использовал, он по-прежнему оставался обездвиженным. «У тебя и в самом деле выдающаяся сила. Если бы ты находился на одном уровне со мной, я бы не смог сравниться с твоей силой. К сожалению, я император духа, а ты лишь король духа. Более того, хотя твой боевой дух и силен, он недостаточно гибкий». Даже если бы ты и стал императором духа, ты бы все равно умер в смертельном поединке между тобой и мной. Если бы я хотел убить тебя, ты бы уже был мертв. Холодный голос Дай Яухена звучал рядом с ухом Цаньюаня. В следующий момент он стукнул коленями по обеим сторонам головы Цаньюаня. Сразу же мышцы на огромной фигуре юаня невольно сократились, после чего он упал просто на землю. Дай Яухен сделал сальто в воздухе, спрыгнув с тела Цань Цан Юаня. Эта битва была чрезвычайно короткой. В то время как это казалось простым сражением, напряжение в этом матче чувствовали обе команды. Независимо от того, были ли это тигровые когти Яухэна да или ужасно острые когти Цань Цан юаня. Прямой удар любого из них был бы просто смертоносным. Это было противостояние грубой силы, и Цань Юань, к сожалению, проиграл он уступал с точки зрения своего совершенствования, а также с точки зрения и опыта. Да, Хэн использовал самый чистый и эффективный метод, чтобы добиться своей победы. Его победа была определена уже в тот момент, когда Цаньюань отбросил его назад. Как император духа и как человек с боевым духом белого тигра, специализирующийся на физической силе, разве он мог уступать в силе кому-то с совершенствованием слабее, чем у него? Обмануть своего противника, чтобы тот попал в ловушку, а затем добил его одним ударом. Это была сила внутреннего двора Академии Шрек. До прихода судьи Дайяухен уже поднял бессознательного Цаньюаня. Он показал судье жест «Все в порядке». А затем отнес Цаньюаня в зону ожидания для участников, которая находилась у края арены. Гуджузань. Конкуренция похожа на поле битвы. Возможно, я использовал слишком много сил, но это было ради победы. Я считаю, что если бы ты был на моем месте, ты бы сделал то же самое. Больше мне нечего сказать. Ловите. Сказал Дай Йо Хэн, бросая бросая Юань. Естественно, члены команды Доулин поймали его. Горькая улыбка появилась на лице Гуджу Цзаня, когда он сказал. «Благодарю, что проявил милосердие, старший Дай». Всем им было ясно, что в тот момент, когда Да Яохэн внезапно оказался над головой Цань Юаня, у Цань Юаня не осталось шанса на победу. Если бы Да Яохэн использовал свои тигриные когти, чтобы поразить его голову, Цань Юань наверняка бы просто помер. Однако Да Яохэн не сделал этого. Это был турнир духовных дуэлей передовых академий континента, где смертельные исходы и травмы были обычным явлением. Однако дай даже не нанес серьезной травмы своему противнику. На этот раз он проявил милосердие, что помогло уменьшить ненависть команды Доулин по отношению к нему. Вторым представителем команды Доулин стала Хан Линер, мастер духа системы ловкости, которая также являлась королем духа. Этот раунд будет битвой скорости против силы. Атаки Ханлинер являлись чрезвычайно резкими, да и ее скорость была беспрецедентной. Ее боевой дух был известен как молниеносный соболь, и среди всех мастеров ловкости она, конечно же, была одной из самых быстрых. За исключением того, что она была не способна летать, очень немногие мастера духа могли сравниться с ее кратковременными всплесками скорости на Земле. Столкнувшись с таким противником, Дайохен принял пассивный подход. Сталкиваясь с атаками своего противника, все, что ему оставалось делать, так это просто стоять вместо того, чтобы наносить ответный удар. Через целую минуту духовная сила Хань Линер начала сдавать. Когда ее скорость изми... снизилась, да Йо Хэн загнал ее в угол, и у нее не было иного выбора, кроме как признать свое поражение. За два последовательных раунда индивидуальных боев он смог победить двух королей духа. Толпа начала осознавать силу императора духа. Выступление Дайо в этих двух раундах можно было описать двумя словами «Он сдерживался». Это явно была неполная его сила. Не было особого волнения по поводу результатов третьего сражения, когда Чихань Юй, мастер духа щитом Баджре, в качестве своего боевого духа вышел вперед. Так как его защитные способности были впечатляющими, Дай Яухен провел для него урок о грубой силе. По сравнению со вторым сражением, обе команды поменялись ролями. На этот раз Дай Яухен атаковал, а Чихен Юй защищался. Тем не менее, результаты были полностью противоположными. Ранее Дай Яухен использовал свою огромную мощь, чтобы израсходовать всю роддуховную силу Хань линер На этот раз его атаки были похожи на шквал, когда они в лоб врезались в щит Ваджер Чиханьюи. В конце концов, Дайяухену все же удалось столкнуть противника Сарен. Сражение за сражением Дайяухен демонстрировал огромную силу, которой обладал его боевой дух Белого Тигра. Сразившись и победив трех противников, он смог завершить индивидуальный этап одновременно с этим, гарантировав вхождение Академии Шрек в восьмерку финалистов. Единственное, что теперь могла сделать Имперская Академия Доулин, это собрать вещи и пойти домой. После того, как Ваньян отругал Масятао, она стала себя вести куда более лучше, чем раньше. Находясь за пределами арены, ей сильно хотелось вступить в бой, но она молчала. После этой битвы слава Академии Шрек выросла еще больше. Да и Яухен и Масятао, два императора духа, оставили слишком глубокое впечатление на всех. Толпа была такой, что им нравились лишь сильные. Юйхао, чье выступление было невероятным, постепенно был забыт. И что с того, что у вас есть парные боевые духи? Если вашего совершенствования было низким, то никто бы не заботился о вас». Йойхао был лишь рад этому. В течение следующих нескольких дней, когда у него было время, он тренировался с Вандуном. Их духовная сила стремительно увеличивалась с помощью силы Хаудуна и золотого света золотой кости левой руки. В четвертьфинале Академии Шрек посчастливилась получить отличного оппонента. Им выпало сражаться против самой слабой из восьми лучших команд, которая к тому же была им довольно знакома. Это была команда Академии Джентянь, которая недавно доставила множество хлопот Юй Хао и остальным. Результат этого матча был вполне очевиден. Даже без Масятао да яухен и Лин Лочень Шрек сможет одержать победу над ними. Теперь с двумя императорами духа и одним королем духа не было никаких сомнений относительно результатов этого раунда. Академия Джинтянь была полностью разгромлена, так как Шрек растоптал их и вошел в четверку лучших. На этом этапе турнир духовных дуэлей передовых Академий Континента приближался к своему концу, который также являлся и его кульминацией. В комнате Юйхао и Ван Дун совершенствовались посредством медитации. Они становились все более опытными в использовании своей силы Хаудуна, а эффект золотого света кости левой руки стал еще больше усиливать их силу Хаудуна. Успокаивающая, но в то же время огромная сила Хаудуна начала проходить через тело Юхао, а затем через загадочную технику небес она проникала прямо в тело Вандуна. Точкой входа в тело Вандуна являлась его левая рука. Золотая кость левой руки, потревоженная силой Хаудуна, мгновенно высвобождала мощную поглощающую энергию. Это позволяло атрибуту света проникать в тело Вандуна и силу Хаудуна. Затем, после вхождения в тело Вандуна, она следовала его методу совершенствования и, пройдя через его тело, выходила наружу, после чего возвращалась обратно в тело Юйхао. Весь процесс был похож на реку Янцзы, медленную, но никогда не останавливающуюся. С завершением каждого цикла вращения их духовной силы их совершенствование увеличивалось. Поскольку Ван Дун превзошел 30-й ранг, его суммарная духовная сила была намного мощнее, чем у Юйхао. Следовательно, его духовная сила увеличивалась сильнее по сравнению с Юйхао. Они оба чувствовали, что если они продолжат совершенствоваться подобным образом, их духовная сила догонит Дайхуабиня всего лишь за один или даже два года. Пока циркулировала сила Хаудуна, тело Юйхау и Вандуна излучали бледное золотистое сияние. С тех пор, как они испытали различные комбинации слияния своих боевых духов, их способности к взаимодействию стали еще лучше. Теперь, Когда распространялась сила Хаудуна, они словно становились одним целым. Вдруг раздался стук в дверь, который вывел Юйхау и Вандуна из их медитации. Вандун нахмурился и сказал, «Кто это? Почему они мешают нашему совершенствованию?» Юйхау вздохнул и вместе с Вандуном втянул свою духовную силу. «Я посмотрю», — сказал он, затем он спрыгнул с кровати и открыл дверь. Постучавшимся в дверь оказался Ваньянь. В тот момент, когда Ваньянь открыл дверь и увидел Юйхао, он тоже был поражен. Так было потому, что он мог ясно видеть, что глаза Юйхао сияли отчетливым золотым светом. Несмотря на то, что он является королем духа, он чувствовал, что Юйхао может видеть его насквозь. «Извините за то, что я оторвал вас от совершенствования», — извинился Ваньянь. Когда Юйхао увидел, кто это, он отошел в сторону и сказал. — Учитель Ван, пожалуйста, проходите. не ответил. — В этом нет необходимости. Пойдем со мной, Юйхао. С этими словами он повернулся и ушел. Вандун, естественно, услышал диалог между ними. Он спрыгнул с кровати и с любопытством сказал. — Интересно, почему учитель Ван ищет тебя? Иди с ним. — А ты не пойдешь, Вандун? — спросил Юйхао. Вандун сказал. — «Только что учитель Ван увидел меня, но позвал лишь тебя. Очевидно, он желает, не желает моего присутствия. Иди сама я пока отдохну». Они вдвоем обменялись взглядами, а в их глазах появилось удивленное выражение. После такого совместного совершенствования связь между ними все же становилась еще более очевидной. Иногда они понимали, о чем думает другой лишь с одного лишь взгляда. Однако и Юйхао, и Вандун чувствовали, что в сердце их товарища была запретная зона. Независимо от того, насколько близкими они становились, они никогда не должны были касаться этих табу. Юйхао помахал Вандуну и вышел из комнаты. Ваньян ждал его в коридоре. Увидев, что тот вышел, он провел его в свою комнату. После того, как он закрыл дверь, Ваньянь подозвал Юйхау к письменному столу в комнате, а затем тихим голосом сказал «Смотри!». На письменном столе Ваньяня лежал гравированный нож с древними узорами на нем. Рядом с гравировальным ножом лежало кольцо, которое сейчас было разрезано пополам. Юйхау видел это кольцо раньше. Обычно Ваньянь носил его на пальце это был его духовный инструмент хранения. Однако. Прямо сейчас он был полностью разрушен. Юйхао с взглядом духовного инженера мог увидеть, что формации массивов кольца были просто уничтожены. Что касается гравировального ножа, который спускал леденящую ауру, разве это был не поглощающий душу гравировальный нож, который находился на девяносто девятом ранге в списке лидеров среди гравировальных ножей? «Учитель Ван, это...» — шокированно сказал Ван Ваньянь сказал... «Мой духовный инструмент хранения – это духовный инструмент четвертого класса. Тем не менее, я не ожидал, что он не сможет принять на себя силу поглощающего душу гравировального ножа. Ранее я чувствовал сильную ауру, исходящую от поглощающего душу гравировального ножа, нападающую на мой духовный инструмент, но я не сильно задумывался над этим». Однако сегодня утром я обнаружил, что кольцо раскололось пополам, окончательно сломавшись. Гравировальный нож продолжал испускать жестокую, пугающую ауру. Я почувствовал темную мрачную ауру, проникающую в мое тело, когда я прикоснулся к нему. Я смог изгнать ее только после того, как вращал свою духовную силу полдня». Когда он сказал это, Йхау внезапно понял, почему у Ваньяни было такое ужасное выражение на лице. Духовные инструменты четвертого класса были недешевыми. Неудивительно, что он почувствовал боль в своем сердце, когда увидел, что кольцо было разрушено. Тем не менее, этот поглощающий душу гравировальный нож был действительно могущественным, вплоть до того, что даже духовный инструмент хранения не мог содержать его в себе хао в прошлый раз ты сказал, что у тебя есть способ подавить его. Попытайся. Если тебе это удастся, он твой. Тем не менее, ты должен быть осторожен. Я буду защищать тебя, но ты должен остановиться, если почувствуешь, что что-то идет не так». Духовный инструмент четвертого класса являлся лучшим инструментом хранения, которым обладал ваньянь. Поглощающий душу гравировальный нож был действительно зловещим, и его влияние от непосредственного ношения с собой было бы слишком сильным. В беспомощности он мог лишь отправиться искать Юйхао, который ранее обещал, что сможет позаботиться об этом ноже. «Хорошо, хорошо, я попробую», — радостно сказал Юйхао. Несмотря на личность электролюкса, он уже не раз просил его забрать этот поглощающий душу гравировальный ножик. Это свидетельствовало о его важности. Первоначально он думал, что ему придется подождать, пока он не вернется в академию. Тем не менее, он не ожидал, что Ваньянь даст ему шанс сделать это прямо сейчас. «Электролюкс! Электролюкс!» Ейхау попытался разбудить электролюкса, который находился в его духовном море. Однако прямо сейчас все трое обитателей его духовного моря спали. Никто из них не ответил на его зов. Йойхау чувствовал себя беспомощным. Если бы он не попробовал сейчас, он не знал, когда у него появится следующая возможность сделать это. На его лице появилась улыбка. Раз электролюкс не просыпается, он вынудит его проснуться. Размышляя об этом, Йойхау уже активировал свое духовное обнаружение и направил его к поглощающему душу гравировальному ножу. Однако на этот раз он не действовал опрометчиво. Вместо этого он был осторожен, но не боялся. Он не боялся ответной реакции от поглощающего душу гравировального ножа. Хотя его собственные силы не были чем-то примечательными, но так как он является мастером парных боевых духов, его ментальная сила была впечатляющей. Хотя его собственная ментальная сила была не очень велика, в его духовном море находился миллионно-летний духовный зверь духовного атрибута, могущественный человек из другого мира и даже один из десяти великих диких зверей Крайнего Севера. Если даже они втроем не смогут помочь ему преодолеть ментальную ответную реакцию, тогда очень немногие люди в мире будут способны защитить его духовное море. Ментальная сила любого мастера духа была больше, чем у обычного смертного человека. Тем не менее, только мастера с семью кольцами могут контролировать свою ментальную силу или даже использовать ее напрямую. Исключением были такие мастера духа, как Юйхао, которые обладали духовным атрибутом. Его духовное обнаружение осторожно опустилось на поглощающий душу гравировальный нож. В тот момент, когда они соприкоснулись, Юйхао почувствовал, как его тело сильно дрожит. Все, что находилось перед ним, почернело, и поглощающий душу гравировальный нож, казалось, превратился в бесконечную черную дыру. Безумная энергия поглотила его ментальную силу, а чрезвычайно темная и холодная аура, наполненная ужасом, проникла в его духовное море через его духовное обнаружение. В тот момент, когда в него вошла эта ужасающая аура, Юйхау почувствовал, как его ментальная сила разрезается наполам. Словно кто-то разрезал его наполам. Это было ужасно неприятное чувство, как будто его голову насильно разрезали. Если бы Юйхау действовал в одиночку, то эта мощная аура после проникновения в его духовное море нанесла бы ему очень серьезный вред. По факту... Его духовное море могло быть даже повреждено, однако он сражался не один. Первым отреагировал на это ледяной шелкопряд небесного сна, который теснее всего был связан с Юйхао. Ледяной шелкопряд проснулся от сна, и хотя он не знал, что случилось, он сразу же бросился защищать свой газон. Духовное море Юйхао было похоже на его дом, и у него была жена и даже дети в его доме. Вторжение, поглощающего душу гравировального ножа, было похоже на то, что кто-то пинает его входную дверь, чтобы украсть его жену. Разве он мог не прийти в ярость? Ваньянь стоял рядом. Его сердце чуть не пропустило удар, когда он увидел, как тело Юйхау сильно дрожит. И он уже практически попытался вмешаться, однако он быстро заметил, что оба глаза Юйхау сияли ослепительным золотым светом. Моментально два его духовных кольца появились на его теле, второе в данный момент испускало фиолетовое свечение тысячелетнего духовного кольца, в то время как первое было глянцево-белым с интенсивным золотым орелом в центре. Пугающая аура, которая пыталась проникнуть в мозг Юйхао, словно ударилась о каменную стенку. Она сразу же отскочила назад, а сам нож издал жалобное хныканье. Он слегка завибрировал и начал испускать зеленый газ. Ван Янь замер, замер в шоке, уставившись на этот золотой свет на первом духовном кольце Юйхао. Он никогда не видел ничего подобного раньше, но ощущал огромную, необузданную ментальную силу, испускаемую Юйхао, превосходящую даже силу короля духа. Том 12, глава 105 Очищение зловещего, поглощающего душу ножа. Зрачки Юйхау наполнились золотым светом и стали прозрачными, словно это были два золотых кристалла. «В чем дело? Кто смеет пытаться захватить мою территорию?» Яростно задал вопрос ледяной шелкопряд. Потревоженный зловещим, пугающим душу ножом, разум ледяной императрицы тоже проснулся. Полоса лазурного света вспыхнула в золотых зрачках ейхау и была выпущена аура, которая была в сто раз более свирепой, чем аура зловещего поглощающего душу ножа. Она злобно врезалась в зловещ, зловещий поглощающий душу нож. На этот раз нож несчастно завопил, и излучаемый им зеленый газообразный свет рассеялся. Машелкопряд Небесного Сна и Императрица Скорпионов Ледяного Нефрита были частично слиты с телом Юйхао, таким образом их собственные истинные силы также были запечатаны в нем. Тем не менее, их духовное происхождение находилось в Духовном Море Юйхао. Хотя Юйхао не мог использовать их силу, они все же могли защитить Духовное Море Юйхао. Какой характер был у Ледяной Императрицы? Если представить, что ледяная императрица и шелкопряд были супружеской парой, то ледяной шелкопряд небесного сна был подкаблучником, в то время как она была тигрицей в семье. Ледяной шелкопряд небесного сна перешел в режим защиты в тот момент, когда он почувствовал, что на него напали, но она сразу же контратаковала разум Юйхао сразу прояснился. Объединенные ментальные силы ледяного шелкопряда и императрицы давали ему ощущение, что они могут силой поглотить человека. В этот момент электролюкс наконец проснулся. «О, это золото жизни! Мелкий червяк и скорпион, вы оба успокойтесь, пожалуйста!» Несмотря на то, что у электролюкса, самопровозглашенного некроманта-бедствия, который следовал божественному закону некромантии, осталась лишь частичка его божественного сознания, ледяной шелкопряд и ледяная императрица все же боялись его. Они также четко осознавали, что электролюкс не питал никаких злых намерений по отношению к Юйхау. Сохранение его духовного моря было общим интересом, который разделяли все трое. Ванянь заметил, что свирепый взгляд зрачков Юйхау снова изменился, его лазурно-золотые глаза быстро стали серыми, а его аура, казалось, сильно преобразилась. Первый раз, когда Ваньянь увидел, чтобы глаза Юйхао посерели, было тогда, когда духовная сила последнего находилась лишь на семнадцатом ранге, и он сражался против Вуфэн. Несмотря на все его необычайные способности, Юйхао смог победить лишь после того, как его глаза стали серыми. Однако в тот раз он находился довольно далеко и не смог отчетливо ощутить произошедшее. Однако прямо сейчас Ваньянь стоял очень близко к Юйхао. Единственным, что он чувствовал, было то, что эти серые глаза Юйхао были наполнены безграничной таинственностью. Но в этой таинственности он мог ощущать беспрецедентную божественность. Это было даже более божественно, чем ангел, которого он не так давно видел. Молодое лицо Юйхао даже начало источать оттенок святости, когда серый цвет появился в его глазах. Внезапно Юйхао повернулся и посмотрел на Ваньяня – Ваньян никогда ранее не чувствовал, что ему нужно быть настороженным по отношению к первому, но в тот момент, когда он увидел бескрайний серый цвет в глубине глаз Юйхао, его разум стал рассеянным. Что бы он ни делал, он не мог заставить себя сопротивляться. Если бы здесь присутствовал кто-то еще, они бы увидели, что глаза Ваньяня стали пустыми, как только Юйхао посмотрел на него. Он стал похож на ходячего зомби. Сделав это... Юйхау вернулся к зловещему душу -ножу и сосредоточил все свое внимание только на нем. Тусклое сероватое сияние из его глаз, казалось, обрело форму, когда оно вылетело и приземлилось на нож. Через мгновение сознание Юйхау отступило к его духовному морю, а Электролюкс взял контроль над его телом. С его собственной точки зрения Юйхау был беспомощен. Кто просил его быть настолько слабым? Независимо от того, был ли это ледяной шелкопряд, императрица или электролюкс, Йихао был значительно слабее любого из них. Иначе, как бы им удалось брать его тело под контроль в любое время? Однако, эта мысль лишь мелькала в его голове. В конце концов, электролюкс сделал все это ради только него. Зловещий, поглощающий душу нож, сильно вздрогнул и издал скорбный стон в тот момент, когда его поразила серовата ментальная сила, которую выпустил Электролюкс. Если бы человек не был достаточно решителен, этот стон сильно повлиял бы на его эмоции. Затем мысли Электролюкса эхом отозвались в Духовном море Юйхао. «Внедрение злых мыслей и проклятий в золото жизни» Это то, о чем мог задуматься лишь злой Создатель. Он просто ощутил огромную силу, которая обладает это золото жизни, но он не знал, как позволить ему раскрыть свои поистине чудесные эффекты. «Золото жизни, очисти себя! Я позволю тебе вернуться в исходное состояние и удалю все следы, оставленные на тебе». Твоя чистейшая жизненная аура может быть раскрыта вновь. Зрачки Юйхау снова изменились. Его ранние серые зрачки внезапно стали белыми, столь же безупречно белыми и чистыми, как нефрит. Этот белый цвет был словно снег. Сероватая ментальная сила также мгновенно превратилась в белый очищающий свет. На этот раз зловещий поглощающий душу нож перестал дрожать. Когда он начал сопротивляться, интенсивный зеленый свет внезапно вышел из его лезвия. Зеленый свет сформировал свирепое лицо и безумно взревел. Казалось, он хочет поглотить белый свет, излучаемый электролюкс. Однако, хотя очищающий свет казался чрезвычайно тонким, он был похож на кипящее масло, выливаемое на кучу снега. Когда он ударил зловещий, поглощающий душу нож, зеленый свет свирепого лица был мгновенно размыт наполовину. Первоначально свирепый вид этого лица также стал размытым. Тем не менее, зеленый свет, вращающийся вокруг него, все еще был очень-очень мощным, но волна за волной черного газа испарялась и рассеивалась под действием очищающего света. Зеленый свет, который излучал зловещий поглощающий душу нож, становился все чище и нежнее, пока это продолжалось. Весь процесс очистки был очень коротким и быстрым. В тот момент, когда последняя нить черного газа рассеялась, зеленый свет, излучаемый лезвием ножа, стал таким же чистым, как родниковая вода. В нем больше не было никаких примесей, поэтому первоначально черный клинок также превратился в зеленоватый, кристаллоподобный объект. Электролюкс тяжело вздохнул. «Я не думал, что так ослабну. Я чувствую себя таким уставшим и слабым, несмотря на то, что использовал лишь немного очищающего света». «Хорошо, ты должен будешь сказать своему учителю, что тебе нужно держать этот нож при себе. Мне нужно время, чтобы объединить вас двоих». Закончив говорить, он заставил тело Юйхао взглянуть на Ваньяня. После этого белизна в глазах Йхау Юй исчезла. Юйхао восстановил контроль над своим телом в то время, когда пустые глаза Ваньяня снова обрели фокус. «Что?» Ваньянь сразу заметил очевидные изменения в зловещем поглощающем душу ноже, как только он восстановил свое сознание. Изначального смертоносного чувства свирепости, которым он обладал, больше не существовало. В настоящее время кристаллоподобный нож давал ему яркое чувство жизни. Ваньянь был сильно смущен. Он даже не помнил, как Ейхао повернулся и посмотрел на него. Он был абсолютно шокирован произошедшим. «Это...» Э, это, Юйхао, как ты это сделал? Единственным выбором Юйхао было сказать ложь Учитель Ван, я почувствовал духовные колебания, исходящие от этого ножа, в тот момент, когда я увидел его. Они не были очень сильными и основывались лишь на силе, заключенной в лезвии ножа. С точки зрения, с точки зрения нас, духовных инженеров, это известно как запечатывание души. Другими словами, частичка злой воли, злого мастера духа была запечатана внутри этого гравировального ножа, поэтому он был таким свирепым. Я просто использовал свою ментальную силу, чтобы открыть печать, которая была не очень крепкой, и удалить частичку злой воли с ножа. Это позволило ножу вернуться в исходное состояние. Он больше не должен представлять никакой угрозы. Что касается того, готов ли он к использованию, то лишь вернув его в академию мы сможем проверить это». Фаньянь был очень хорошо осведомлен в сфере мастеров духа, но он не очень хорошо разбирался в области духовных инженеров. Он мог лишь кивнуть, когда услышал слова Юйхао. Затем он попробовал взять нож. «Действительно, нож потерял все свои следы свирепой ауры». Вместо этого нож ощущался очень приятным в руке. В самом деле, в нем вообще не осталось той ауры. Казалось, что он был вырезан из какого-то кристалла. Если бы не оставшиеся неизменным пустые узоры на ноже, он бы даже подумал, что Юйхау подменил его. Он поднял нож и передал его Юйхау, затем сказал, «Тогда держи его у себя. Мы позволим Фаньюи взглянуть на него, когда вернемся в академию». Я не очень хорошо осведомлен, когда дело касается духовных инструментов. Спасибо, учитель Ван. Ехау почувствовал восторг, когда получил этот ножичек. У него было то же самое ощущение, что и у Ван Яня, когда он держал нож. Казалось, что нож сделан из обычного кристалла. Ничего больше. Получив нож, как он и хотел, Ехао был просто в восторге. Он был на седьмом небе от счастья. Однако он также знал, что многим обязан Академия. Академия взращивала его, поэтому он должен будет погасить этот долг в будущем. Вернувшись в свою комнату, он все же пересказал Вандуну все, что произошло. Разумеется, он рассказал ему ту же версию произошедшего, что и Ваньян. Он не смог никому рассказывать о тайне своего духовного моря. Вандун также был в восторге, когда увидел этот нож. «Он действительно так хорош? Жаль, что вокруг нет подходящей обстановки, иначе бы ты мог попробовать создать духовный инструмент с его помощью». юхау ответил, «В этом нет спешки. Давай продолжим совместное совершенствование». Он уже вскочил на кровать к тому моменту, когда закончил говорить. Ван Дун был раздражен и ответил, «Ты не человек! Юйхау, ты точно не человек! Тебе никогда не бывает скучно или утомительно? Вообще? Вообще не бывает?» «Почему бы просто не пойти и не поиграть? Я сдыхаю от скуки уже!» Ейхау усмехнулся и сказал. «Если ты не талантлив, ты должен быть на шаг впереди других. Мое совершенствование является самым слабым из всех присутствующих. Если я не буду работать усерднее всех, как я тогда оправдаю ожидания Академии?» Вандун фыркнул и сказал. «Хорошо. Пока совершенствуйся сам. Я сначала вернусь в свою комнату и приму душ. Я уже воняю, как обоссанный матрас. Ты должен соблюдать баланс в своем совершенствовании. Ты не можешь быть всегда настолько напряженным». И Хау был в восторге, когда Ван Дун ушел. Он просто с нетерпением ждал момента, когда Электролюкс расскажет ему, насколько чудесным был зловещим поглощающий душу нож. После того, как Ван Дун ушел... Юйхао немедленно вытащил зеленый, похожий на кристалл ножек. Слабый голос электролюкса прозвучал. Прижми его к колбу, Юйхао, запомни, что бы ни случилось, не паникуй, сохраняй спокойствие и оставь все мне. Ты понял? Хорошо, согласился Юйхао, после чего прижал нож к колбу. Когда нож соприкоснулся с его кожей, он почувствовал прилив теплой энергии. Сразу после этого странная аура понеслась из его духовного моря в нож. В одно мгновение нож засиял зеленым светом, и поток энергичной жизненной ауры хлынул в тело Юйхау через центр его лба. В этот момент тело Юйхау стало того же цвета, что и нож. Даже его духовное море не было исключением. По мере того, как интенсивный зеленый свет распространялся, духовное происхождение ледяного шелкопряда небесного сна и императрицы скорпионов ледяного нефрита было временно подавлено. Беспрецедентное успокоение растекалось по всему его телу, заставляя их чувствовать, словно каждая частичка его тела стонала от счастья. Его тело жадно всасывало жизненную энергию, выделяемую ножом. Казалось, он мог видеть абсолютно все внутри своего тела. Все стало зеленым и было наполнено такой же аурой жизни. Его меридианы стали более гибкими, его органы стали прочнее, его кости окрепли. Все его тело, казалось, прошло через повышение качества. Самое очевидное изменение, которое он почувствовал, произошло с его меридианами. Несмотря на то, что они не расширились, Йойхао был уверен, что его проходы теперь определенно могут выдерживать большой поток духовной силы из-за их повышенной упругости. Когда зеленый свет очистил все его тело, все нечистоты в его теле были быстро выведены через его поры. Йойхао уже ранее принимал таблетки и лекарства, которые укрепляли его основы. В процессе они очищали его тело изнутри после того, как он переваривал их. Однако в этот раз все было иначе. Сильная могущественная аура, содержащаяся в этом ноже, была как вода жизни, она очистила каждый уголок его тела. Это не повысило уровень его совершенствования, но Юйхаус мог ощутить, что его тело стало таким же прозрачным, как у зловещего, поглощающего душу ножа. Вся культивация, которую он накопил за последние несколько лет, также была очищена благодаря питанию этой волной энергичной жизненной ауры. Он чувствовал, что его тело, наконец, стало полноценным. Даже те вещи, которые ранее он не мог понять, стали очевидными, когда его разум прояснился. «Этот чудесный эффект золота жизни?» Хихау был поражен. «Он многое узнал, пока совершенствовался и учился». Несмотря на то, что его способности не были увеличены, он прекрасно понимал, какое значение имело для него это изменение. Польза, которую он получил от очищения тела, сразу же стала очевидной. Его состояние слабости превратилось в силу, и его скорость совершенствования была значительно увеличена. Лишь крепкое тело могло вместить изобилие духовной силы, что, в свою очередь, позволило бы ему лучше усваивать ее и быстрее даже продвигать свое совершенствование. На этом две главы, 104 и 105, подошли к своему концу. До встречи в следующей главе. Если понравилась глава, обязательно поставь лайк, а если не подписан на канал, обязательно подпишись.